Она помнила, ныне с горечью, как взлетала вверх по лестнице, полная добрых намерений. Она его покормит, поговорит с ним, на руках покачает, и без зловредного присутствия сестры Сандерс он откликнется. Мальчик спал, и прежде чем разбудить, она приготовила все для того, чтобы его перепеленать. Делать это ей приходилось нечасто, умения и сноровки еще не было. Потом она бережно извлекла его из корзины. Малыш промок насквозь и принялся плакать еще до того, как оказался у нее на коленях. Снять мокрый подгузник было легко, а вот заменить его на чистый – это другое дело. Младенец уже заходился в крике, выгибал спинку и метался из стороны в сторону. Она положила его на пол поверх заранее разложенных подгузников, но понадобилась целая вечность, чтобы завернуть и заколоть их, потому как она очень боялась уколоть его булавкой. Под конец лицо малыша сделалось красным. Он, она это чувствовала, был в ярости на нее. До того рассердился на деле, что для начала отказался от молока. Просто бился головкой ей в грудь и продолжал реветь. Только она стала безумно предполагать, уж не накормила ли его напоследок сестра Сандерс сухим молоком из банки, купленным по ее требованию. Как вдруг малыш больно ухватил ее за сосок, и принялся сосать, укоризненно уставившись на нее своими серовато-голубыми глазами. В середине кормления зазвонил телефон, и она, положив младенца на плечо, спустилась вниз и взяла трубку. Звонил Майкл. Он вырвался на пару ночей домой и приедет прямо к ужину. «Стелла приезжает», — уведомила она. «Вот и хорошо», — обрадованно отозвался он. «Будет здорово снова повидаться с ней, как Себастьян». «Себастьян? Ой, только что срыгнул мне на плечо. Бедный малый. Ладно, увидимся позже, милая. Дракоша улетела?» «Да, только что. Новая няня придет к чаю. Великолепно. Я вас обеих поведу куда-нибудь, если захочешь». Она вернулась в детскую и довершила кормление. «Как-то смешно называть такую кроху Себастьяном», — подумала она. Имя ей в любом случае не очень-то нравилось, но Майкл утверждал, что это семейное имя. Вскоре пришла Мэри, и, не теряя времени, прямо в своем сиренево-белом полосатом хлопчатобумажном платье принялась купать малыша. Выходные же, увы, радости как-то не доставили. Именно тогда она и обнаружила, что она — это два разных человека, со Стеллой одна, с Майклом другая, а с ними двумя она не знала, какой ей быть. К тому же в ней теплилась надежда, что она уломает себя, поговорить со Стеллой о своем внушающем ужас отсутствии материнского чувства. Та была единственной, с кем она чувствовала, можно пойти на такой риск. Однако не пошла дальше того, что призналась, как жутко было в родильном доме. И Стелла слушала сочувственно, сама вспомнила, как отец ей рассказывал, что все хорошие медсестры либо в крупных больницах, либо за границей, что частным родильным домам приходится довольствоваться отбросами. От этого ей стало получше. То было признание того, что время сейчас плохое, о чем она не слышала ни от кого другого. «Ужасно было больно», — спросила Стелла, и она смогла сказать «да, было». Потом пришло время кормить ребенка, а посреди кормления и Майкл приехал. В те выходные ее не оставляло ощущения, что, несмотря на доброжелательное друг друга отношение, У Майкла со Стеллой, по правде говоря, не было ничего общего, кроме нее самой. Он позвонил матери в первый вечер и долго разговаривал с ней. «Мамочке очень хочется, чтобы ты привезла Себастьяна в Хаттон», сказал он в ту ночь, когда они лежали в постели. «Я мог бы завтра тебя отвезти, если Стелла ничего не имеет против». Она говорила, что не может уехать из нового дома так скоро. Она должна навести во всем порядок, да и мисс Корсеран... ненадолго еще задержится, нельзя же оставлять дом пустым. Так что тогда было решено подождать еще месяц, теперь он прошел, вот тебе и пожалуйста. Беда окоренилась в том, что тогда, как все в хатоне, отцы с Питом до слуг, среди которых оказались даже шофер Кроули и садовник Бейтсон, поголовно обожали малютку Себастьяна, то ее, его маму, кого, казалось бы, полагалось больше всего восхвалять и любить, ничего подобного. Если раньше она думала, что хочет иметь детей, но только после того, как привыкнет к замужеству, то теперь пришла к выводу, что ей вообще никогда не следовало бы иметь ребенка, и такая бесполезность угнетала ее все больше и больше. Ее охватывали то вина, то стыд, а порой и настоящая злость. Наедине с сыном она все же старалась создать какие-то связующие узы между ними. Но тот, казалось, примкнул к общему заговору. Ему явно не нравились ее поцелуи и объятия, и когда она говорила с ним, он попросту выказывал какое-то отрешенное безразличие. Казалось, сын понимал, что она плохая мать. Ей представлялось, что одним из самых ранних его воспоминаний будет то, как мать извиняется перед ним. так что дни она проводила, играя роль, какой от нее ожидали, а ночи, раннее утро, борясь со своей гремычной путаницей. Была пятница, означавшая, что на выходные начнут съезжаться гости. Бесконечный людской поток лился в хатан на обед и ужин, на ночь, на крохи отпуска или на краткие передышки от Лондона. Многие были людьми старыми и выдающимися, Немало было и молодых, подающих надежды. Практически все были мужского пола. Ци, похоже, без усилий собирала вокруг себя мужчин и, обходительно, не обращая внимания на то, что большинство из них были женаты, обычно каким-то таинственным образом устраивало так, что те являлись в одиночестве. Немалая доля тех, кто постарше, когда-то были влюблены в нее. Насколько Луиза понимала, они и сейчас еще были в ее сетях». От каждого ожидалось представление, музыкальное исполнение, пение, участие в шарадах или шарадах-пантомимах, а при невозможности такого – рассказа о необычайных и занимательных случаях в жизни. Это последнее было всецело прерогативой очень старых и заслуженных, достаточно поживших, по мнению Луизы, чтобы в их жизни такие случаи и бывали. Наносившие свой первый визит были, как правило, людьми молодыми, зачастую довольно молчаливыми – но Ци умела и им дать почувствовать себя непринужденно, и у других вызвать к ним особый интерес, так что очень скоро они выучивались и в игры играть, и шутком смеяться и вообще проникались утонченным духом этого места. То, что в подвижных играх Луиза оказывалась на первых ролях, говорило в ее пользу. И это было хорошо, потому как, и очевидным для нее это стало только в этот приезд, и то, когда Майкл уехал, Было и другое, что она чувствовала, шло ей в минус. Вот, к примеру, их прибытие сюда. Приехали они на поезде, поскольку у Майкла не хватало горючего, чтобы поехать на машине. Поезд нестерпимо задерживался из-за ремонта путей. Себастьян проголодался, успокоить его водичкой в бутылочке не получилось – Так что, в конце концов, невзирая на то, что в вагоне полно людей, Луиза покормила его. Когда об этом узнали в Хаттоне, от Майкла, который счел этот случай довольно смелым и восхитительным, стало ясно, что Ци не считает его ни тем, ни другим. «Солдаты в вашем купе?» — изумлялась она. «Надо же! Полагаю, это у вас зовется богемой. До чего же неприемлемое положение. Вот что я почувствовала бы». Говоря это, она смотрела на Луизу и морщила нос в какой-то показной брезгливости. Но Луиза ясно различила и неодобрение, и неприязнь, и даже презрение. Потом она курила, что некурящей цы не нравилось. Впрочем, тут она могла сказать немного, потому как практически все ее гости курили, как курили и Пит с Майклом. Еще Луиза пила не только бокалы вина, но и джин, а такое... Было ясно дано ей понять, девушке не подобает. Теперь уже Луиза понимала, что подлинная трудность была в том, что Ци вообще не любила женщин, что было, пожалуй, похуже ее конкретного неприятия своей невестки, А означает это то, рассуждала Луиза, расчесывая волосы, что мне не победить, что бы я ни делала, я ей не понравлюсь. Она мирится со мной из-за Майкла, а еще потому, что так заинтересована в детях. То, что она обожала Себастьяна, не вызывало сомнения. Часами нянчила его у себя на коленях или легонько толкала его в старой коляске. Вокруг дома по террасам. Когда Майкл был здесь, он рисовал спящего малыша, зато она изящно вылепила из воска его головку, а судья Пит, принося извинения, что не умеет рисовать, посвятил Себастьяну сонет. Теперь Ци занялась по ее выражению одной из своих вечных картин, в которых для изображения использовала все мыслимые материалы аппликации, а то и вышивку. Это произведение напоминало лес у Руссо с дикими животными, сидящими в засаде за каждым деревом или кустом. Картина очаровывала. Как раз такую, понимала Луиза, маленький ребенок был бы рад видеть у себя в детской. Звонки Майкла были еще одним поводом для легкой, но несомненной, натянутости. Поскольку Ци большую часть дня проводила на диване с телефоном, она, как правило, говорила с сыном первой и довольно долго, прежде чем передать трубку Луизе, причем всегда со словами, «Скажите ему, чтобы не вешал трубку. Когда вы закончите, я хочу поговорить с ним». В присутствии Ци Луиза испытывала затруднения в разговорах с Майклом, Сама слышала, каким пустым и скучным было то, что она говорила. Да, ребенок здоров и прибавил полфунта с тех пор, как Майкл уехал. Да, Мэри, кажется, вполне подходящая. Да, у нее все прекрасно. Усталость дает себя знать намного меньше. Стоит чудесная погода начала октября. Как у него дела? Тут следовало долгое перечисление самых последних боевых действий в Канале или на Северном море. Потом ЦИ начинала... Выказывать нетерпение, и Луизе приходилось прощаться, передавать ее просьбу не вешать трубку, и мать с сыном пускались в длительную беседу о корабле Майкла, о его боевых товарищах, об общем состоянии войны. Ну, не чудесно ли, что терпец торпедирован? Некто по имени Джимми из флотских, сын одного из обожателей ЦИ, провел лето в каком-то танке на миниатюрной подлодке у Элвин-Гарден-Сити – Это не мог быть он. Если так, то она должна послать телеграмму его отцу и так далее. Луиза делала вид, что читает, или иногда попросту уходила из комнаты, но что бы она ни делала, ощущение поражения преследовало ее и ощущение, что ею пренебрегают. Письма, по крайней мере, были делом более личным, и ей нравилось писать их. Писала по меньшей мере дважды в неделю, и Майкл вел себя совершенным молодцом и писал ей по меньшей мере раз в две недели. Но вот однажды утром она обнаружила, что даже письма не остаются нетронутыми. Письмо от Майкла было положено перед нею на стол перед завтраком, но оно было вскрыто. Не просто клапан с полоской клея был отклеен, конверт был вскрыт сверху ножом для бумаг. Ци в то утро к завтраку не вышла. Луиза сидела за столом наедине с судьей. Мое письмо вскрыли. «Дорогая», — судья оторвался от «Таймс». «Мое письмо от Майкла. Оно взрезано». «Ах, да». Ци просила передать, что вскрыла его по ошибке. Она так привыкла к его посланиям, видите ли, что не разглядела, как следует, кому письмо адресовано. Луиза положила письмо обратно на стол. Руки у нее дрожали. Злость душила так, что она не могла говорить. «Сожалею, вижу, это расстроило вас», — произнес судья. Выражение его лица, схожее с чеканным изображением на римской монете, смягчилось до озабоченности. «Ци будет сожалеть, что вы расстроены. И это расстроит ее, что, как я знаю, вам известно, не полезно для ее сердца. Простите ее ради меня». Он вежливо улыбнулся, и лицо его вновь обрело прежнее безмятежное выражение. Когда позже утром Ци вышла, она ничего не сказала о письме. Луиза была злобно уверена, что свекровь все письмо прочла и ни на секунду не верила, что та вскрыла его по ошибке. Но, как ни странно, больше всего в этом прискорбном случае ее смутило поведение судьи. Он, кто казался ей был человеком наивысшей чести, Человеком, кто, как она чувствовала, был бы не способен никому лгать, никого обманывать или предавать. И тем не менее он открыто извиняет свою жену до такой степени, что даже, похоже, не считает необходимым с ее стороны принести извинения. Вывод для Луизы был нелегким. Хаттон, поняла она, это мир Ци, и она устанавливает правила в нем». тот приезд произошли еще два случая, которые нарушили ее покой, как осозналось впоследствии, куда больше, чем она поняла тогда. В субботу, накануне ее предполагаемого отъезда, состоялся, как она его называла, званный завтрак заслуженного старичья. Адмирал, посол, отставной, генерал со своей женой и еще какой-то очень тщедушный старикашка, оказавшийся, к удивлению, открывателем новых земель. «Но больше уже не открываю», — поделился он с нею за супом. «Нынче я с трудом отыскиваю ночью путь к своей спальне». «А чем же вы занимаетесь в дневное время?» Луиза усвоила, что начатый разговор следует продолжать, а не просто молча соглашаться с тем, что ей сказано. «Хороший вопрос», — старичок склонился к ней и выговорил с циническим шепотом. «Исследую впадины в собственных зубах, в тех, что у меня еще остались. Пока еще не добрался туда, где обойдусь без всего, но, несомненно, доберусь». «А вы ведь, право слово, красавица, ведь так?» Что-то в том, как он на нее посмотрел, обдала Луизу жаром, и она не ответила. Когда они переходили в гостиную пить кофе, сказала, «Луизе надо идти кормить своего очаровательного малыша». «Луиза, а почему бы вам не принести Себастьяна в гостиную и не покормить его там? Уверена, все с удовольствием познакомятся с ним, и на вас обоих посмотрят. И не подумаю». Цы поначалу, как заметила Луиза, отказывалась поверить услышанному. Себя же она сочла объектом своего рода злой шутки, которая пришлась по вкусу всей компании. Да-да, кивали они. Луиза видела, как адмирал с землепроходцем не сводили своих покрасневших, слезящихся глаз с ее груди. Она вскочила так резко, что опрокинула свою чашку с кофе в блюдечко, после чего, кое-как принудив себя извиниться, вытерла кофе и вышла из комнаты. Мэри ждала ее в спальне, шагая взад-вперед с плачущим Себастьяном. «Извините, что задержалась. Она, похоже, только и делала, что извинялась, хотя времени было всего четверть третьего». Когда Мэри устроила ее с малышом и ушла, слезы, которыми наполнились глаза, пылились на ребенка, на грудь, вниз по левой руке, которая она держала малыша. Когда он покончил с одной стороной, она обвела его обеими руками и приложилась губами к стороне его круглой головки, а он поморщился и отвел голову в сторону. «Потеряна любовь между нами», — подумала она, укладывая его себе на плечо, — «чтобы избавить от мешавшего воздуха. Вот только она не знала, почему, и не было вокруг никого, кого бы спросить». Когда пришла Мэри и забрала ребенка, Луиза легла на кровать, охваченная тем, что всегда звала тоской по дому. Только теперь это было чем-то более неосязаемым, не связанным больше с конкретным местом. Майкл, он был ей нужен, чтобы здесь был, забрал ее отсюда, чтоб на ее стороне стоял, когда не пристало ей кормить своего ребенка на глазах у множества похотливых старичков, чтобы сказал своей мамочке, что нельзя ей вскрывать его письма». Нельзя стоять в открытых дверях по ночам, совершенно неизвестно зачем. Но стоило ей, разозлившись, почувствовать себя лучше, ей это казалось странным, но это была правда, как она вспомнила, с каким выражением на лице принес Майкл к ней малыша после того, как тот родился. Он ждал, что она будет испытывать к Себастьяну те же чувства, какие так явно его мать всегда испытывала к нему. Отчаяние охватило ее... Она представления не имеет, какая она ужасно иная. А если бы имел, так первым бы и осудил. И если она не в силах ему рассказать, то как может оказаться настолько вероломной, чтобы поделиться с кем-то другим? Возможно, это переменится. Станет старше, она сможет говорить с ним, в игры с ним играть, когда он личностью станет. Однако скованность жутким страхом не давала ей и дальше – мысленно развивать такой ход событий, и она опять вернулась к Майклу и опять попыталась объяснить ему, от чего и в чем так запуталась. Только когда она снова увидит его, и долго ли, сколько времени удастся им провести наедине, даже если она настоит на этом, откажется ехать в хатан, например, когда у него будет отпуск». то как сможет высказать ему все эти ужасные, противоестественные вещи, ввергающие ее в путаницу, и наверняка его шокирующие, когда всего через пару дней ему предстоит снова уехать, вернуться на свой корабль, где он легко может погибнуть? Отпуска военнослужащим давались, чтобы те дух перевели. Отдохнули. Разве можно раскачивать домашнюю лодку, как оно происходит, вместо того, чтобы дать им покой, время отдохнуть, наделить их радостными воспоминаниями, с какими они и вернутся на войну. Если мать из нее никакая, тем упорнее должна она быть женой. Последнее, что случилось в тот приезд, произошло утром перед ее отъездом из Хаттена. Майкл не вернулся, но она настояла на возвращении в лондонский дом по прошествии трех недель. Неожиданно Ци предложил ей прогуляться в лесу. Стоял великолепный солнечный день, бодрящий и ясный, с белым и инем по земле. Накануне звонил Майкл сообщить, что за летнее сражение его наградили крестом за заслуги, и Ци убеждала ее обязательно сходить к Дживсу, купить полагающуюся ленту и пришить ее на его форменную одежду. Примечание «Дживс энд Хукс» — старинный английский бренд мужской одежды и аксессуаров, ныне принадлежащий китайской корпорации. Конец примечания. «И разумеется», — добавила она, — «я приеду в Лондон, пойду с ним во дворец, и думаю, потом нам следует это отметить». Потом не успела Луиза и слово сказать, продолжила. «О, милочка, вы пойдете с нами». Ему два билета положены для публики. Я на днях говорила ему, что на самом деле подумывала представить вас ко двору. Но мы решили, что будет лучше подождать, пока у вас не родится следующий ребенок. Что? Давайте присядем, Луиза. Я достаточно находилась. Удобно попалось поваленное дерево. Вы не слишком-то родивая мать, верно? Помню, когда Майкл родился, я месяцами и месяцами ни о чем другом и думать не могла, кроме как о нем». «Однако Мэри сообщает мне, что вы и в детской-то едва ли бываете. А следовательно, очень важно, чтобы у него был братик, с кем ему можно поиграть. Уверена, вы это понимаете?» «Луизе, удалось выговорить. Вы с Майклом еще не обсуждали этого. Однако в горле у нее пересохло, и не было уверенности, что Цира слышала. Майкл...» Глубоко расположен к большой семье, по этой причине он и женился на вас. Уверена, вы знали об этом. Нет. Я говорила ему, что вы молоды, однако он был убежден, что вы для него подходящая жена. И, разумеется, я пожелала бы чего угодно, чего желал он, чтобы стать счастливым. Она поднялась на ноги. Я желала бы, чтобы и вы того же хотели, но если... Закончил отцы. «Я почувствую, что вы каким угодно способом доставляете ему несчастье. Я вас насмерть зарежу и сделаю это с удовольствием». Ее игривая улыбка никоим образом не скрывала леденящей крови сути сказанного. Луизе почему-то припомнился исторический роман Конан Дойла Гугеноты, где в лесах Канады было полно кровожадных иракезов, нагишом пробиравшихся в переплетениях света и теней от деревьев, ликуя в предвкушении смерти. Лес, в каком она была сейчас, воспринимался таким же опасным. Сердце Луизы замерло, она почувствовала, как ее прошил озноб. Они пошли обратно к дому, выйдя из леса на поляну, по краям которой из гулой земли лиловым пламенем вздымались цветы безвременника. «Как бы вы их описали?» — спросила Ци. «Они похожи на людей, надевших вечерние наряды утром», — ответила она. «Очень хорошо. Надо запомнить и сказать об этом Питу». Сцена в лесу уже представлялась нереальной, до того дикой, что Луиза наполовину думала, что ее, наверное, и вовсе не было».